Другое дело — Катар. То время, когда он присутствовал при первых появлениях Свана у Вердюренов, было уже довольно далеким временем, а ведь и почести, и звания приходят с годами. Притом можно быть неучим, придумывать глупые каламбуры и обладать особым даром, который никакое общее образование не заменит, как, например, талант выдающегося стратега или выдающегося клинициста. В самом деле, товарищи смотрели на Катара не только как на необразованного практика, в конце концов ставшего европейской знаменитостью. Самые умные из молодых врачей уверяли, по крайней мере в течение нескольких лет, так как всякая мода меняется, ведь она же и вырастает из потребностей в перемене, что если они когда-нибудь захворают, то не доверят свою драгоценную жизнь никому, кроме Катара. Общаться же они, разумеется, предпочитали с более образованными, более художественно восприимчивыми из своих наставников, с которыми можно было поговорить о Ницше, о Вагнере. Когда у госпожи Катар устраивались музыкальные вечера, на которые она в надежде, что ее муж станет деканом факультета, звала его коллег и учеников, он вместо того, чтобы слушать музыку, играл в соседней комнате в карты. Зато он славился находчивостью, проницательностью, точностью диагнозов. Заметим еще относительно поведения профессора Катара с такими людьми, как мой отец, что сущность, которую мы выказываем на склоне лет, хотя и часто, но не всегда выражает изначальную нашу сущность, раскрывшуюся или заглохшую, развернувшуюся или ужавшуюся. Эта вторая натура представляет собой иногда нечто прямо противоположное первой, попросту говоря, представляет собой платье, вывернутое наизнанку. В молодости Катар везде, кроме обожавших его вердюренов, своим растерянным видом, своей робостью, своей чрезмерной любезностью подавал повод для бесчисленных острот. Какой добрый друг посоветовал ему разыгрывать неприступность? Важность занимаемого положения помогла ему принять такой вид. Везде, за исключением Вердюренов, где он инстинктивно становился самим собой, он был холоден, рад был помолчать, проявлял решительность, когда нужно было говорить, не упуская случай сказать что-нибудь неприятное. Ему представлялась возможность испробовать новую манеру держать себя с пациентами, которые видели его впервые, у которых не было материала для сравнения и которые были бы очень удивлены, если бы им сказали, что от природы профессор Катар совсем не груб. Больше всего он заботился о том, чтобы казаться бесстрастным. И даже на службе, когда над его очередным каламбуром покатывались все, от заведующего клиникой до новичка-практиканта, Ни один мускул ни разу не дрогнул на его лице, которое, кстати сказать, изменилось до неузнаваемости после того, как он сбрил бороду и усы. В заключение поясним, кто такой Маркиз де Норпуа. Он был нашим полномочным представителем до войны и послом в эпоху 16 мая, и, несмотря на это, к вящему удивлению многих, ему потом не раз поручалось представлять Францию в миссиях чрезвычайной важности. даже в качестве контролера по уплате долгов в Египте, где он благодаря своим большим финансовым способностям оказал важные услуги. Поручалось радикальными правительствами, на службу, к которым не пошел бы простой реакционно настроенный буржуа, и у которых маркиз из-за своего прошлого, из-за своих связей, из-за своих взглядов, казалось бы, должен был быть на подозрении. До войны. то есть до франко-прусской войны 1870 года. В эпоху 16 мая. просто имеет в виду изменение политического курса французского правительства. Президент республики Маршал Макмагон образовал 16 мая 1877 года кабинет в основном из монархистов-бонапартистов. Это вызвало оживленные дебаты в Палате депутатов, вынудившие этот кабинет подать в отставку. 21 ноября 1877 года По уплате долгов в Египте Имеется в виду деятельность так называемой «кассы государственного долга» в Египте, которая была создана Англией и Францией в Александрии в 1876 году. В 1879 году были учреждены должности двух генеральных контролеров, назначаемых, соответственно, каждой страной, принимавшей участие в управлении Египтом.